Глава двадцать пятая. Они оба с удовольствием занялись устройством компостной кучи. В конце сада стояла стена, за которой на соседнем участке высилась небольшая насыпь, не спадающая к соседскому дому. Как и зачем эта насыпь появилась, никто уже не помнил. Там у стены на клочке земли размером метр на полтора они сыпали в кучу листву и мох, которые он сгреб с клумб из газона, ветки, срезанные из кустов лаванды и гортензии, пищевые отходы из кухни. Он подстриг газон, хотя стричь его было еще рановато. Газонокосилка шла легко. Давид тоже прокосил пару рядов, и они отнесли скошенную траву на кучу и посыпали все костной мукой. Солнце светило по-весеннему, работа была легкой, и Давид, привыкший доводить каждое дело до конца, остался доволен. Что бы он ни делал, он не любил прерывать занятия. Так же, как он не успокоился, пока не достроил запруду, он и теперь и закончил работу только когда компостная куча была готова. Они позвали Улу, чтобы она восхитилась их творением и оценила то обстоятельство, что к куче отведено более чем скромное место за кустами, и она не портит вид от дома из террасы. «Учтите, я к вашей куче и пальцем не притронусь», — заявила она решительно. Через три недели после его первого визита к врачу ситуация стала обыденной. За это время Мартин мог умереть. Во всяком случае, мысль о его смерти не давала покоя ни ему, ни ули ни Давиду. Но не умер. Он мог умереть и в следующие три недели, а мог не умереть. Почему он обязательно должен умереть? Двенадцать недель вдруг показались ему долгим, круглым сроком, таким же круглым, как двенадцать месяцев, составляющих год, или двенадцать апостолов, ставших основой первохристианской общины. Иногда у него появлялось чувство, будто усталость с каждым днем нарастает. Но он не был в этом уверен и гордился тем, что каждое утро преодолевал эту усталость. Вставал, приносил ули кофе в постель, будил Давида, готовил завтрак и отводил сына в детский сад. Его периодически варил с ног упадок сил. Но и это стало рутиной. Он ненадолго выходил из строя, Ула помогала ему добраться до постели или до кресла, и ему требовалось некоторое время, чтобы прийти в себя. Может, и смерть также свалит его с ног, смерть тоже становилась рутиной. Они не забывали о своих новых планах. Побывали в парке, покатались на чертовом колесе и на русских горках, оставив испуганного Давида под присмотром кассирши. Поплавали вместе с Давидом на прогулочном пароходе по озеру. Они то и дело ходили в кино, и он выбирал для ужина перед сеансом или после него маленькие итальянские рестораны, почти такие же уютные, как 12 лет назад. Улла, как прежде, ходила в мастерскую и в галерею, а он проверял сценарий фильма об авторитарной Германии на предмет государственно-правовой корректности. Начатая статья о справедливости лежала на письменном столе, он время от времени заглядывал в рукопись, прибавлял одно-два предложения или записывал какую-нибудь мысль, но этим все ограничивалось. Он с удивлением заметил, что его потребность закончить статью после письма Давиду исчезла. Он готовил ужин, работал в саду, часто ему помогал Давид и компостная куча росла. Однажды они нашли в саду мертвую кошку, которую загрызла и бросила леса, и Давид спросил, почему существует смерть. Он смотрел на кошку и думал о Мартине. У Мартина не было наготове удовлетворительного ответа, и ему не хотелось возвращаться к этой теме на следующий день, поэтому он решил написать то, что пришло ему в голову ночью. «Бог, любовь, работа, смерть» — это было достаточно для его бритвенного письма. «Ты спрашиваешь, почему существует смерть. Тебе 6 лет. В 16, когда ты прочтешь эти строки, ты, конечно, уже будешь знать, что все, что живет, расходует свою субстанцию и энергию. Даже у неживых механизмов накапливается усталость материала, и они в конце концов разрушаются. И если бы люди не умирали, то на земле не хватило бы места для всех». А еще ты, наверное, уже знаешь, что люди не просто старятся, а проходят определенные стадии жизни. Ты уже не ребенок, эту стадию ты прошел, ты юноша и находишься на следующей стадии. Так одна стадия следует за другой, и за образованием, профессиональной деятельностью, отцовством или материнством, выходом на пенсию, заботая о внуках, в конце концов наступает старость. Чего еще ждать от жизни? Бесконечного продолжения старости. Человек, прошедший все стадии, получает от жизни все, что она может ему предложить. Жизнь состоялась, он готов к смерти. Многие умирают раньше старости. Смерть приходит, когда приходит. Вовремя и не вовремя. Есть такой роман, мне сейчас не припомнить ни автора, ни названия. Может, он когда-нибудь попадется тебе в руки, и ты его прочтешь который посвящен жертвам несчастных случаев. Автор задается вопросом, следует ли считать и их жизнь состоявшейся. И отвечает на него положительно. Я не разделяю его уверенности, но из этого романа я вынес мысль, что нужно жить так, чтобы, независимо от того, когда придет смерть, жизнь можно было назвать состоявшейся. Это не просто, но попытаться стоит. Смерть несправедлива. А что вообще справедливо? Ни Бог, ни любовь, ни работа, ни что из того, о чем я тебе писал. Кроме той справедливости, которую приносим в мир мы, люди. Возможно, справедливо сознательное решение принять смерть. Но жизнь того, кто выбрал смерть, не становится от этого состоявшейся. Помнишь сказку о бременских музыкантах, которую ты любил слушать? Всегда можно найти что-нибудь получше смерти. «Когда я сказал твоей матери, что мне недолго осталось жить, она вспомнила фильм, в котором мужчина, тоже обреченный на скорую смерть, записал видео для своего еще пока не родившегося сына. «Хорошо бы и мне сделать нечто подобное», — сказала твоя мать. Она запомнила только, что этот мужчина на видео настоятельно советует сыну никогда не бриться против шерсти. Один друг моего отца, балтийский немец-дворянин, рассказывал, что когда ему было семь лет, его мать ушла от его отца и от него, оставив записку, в которой был всего один наказ «Держись прямо и чисти зубы». Интересно, брился ли сын того мужчины только по шерсти? Друг моего отца сказал, что всю жизнь держался прямо и чистил зубы. В правила бритья я не верю. О чистке зубов мне тебе напоминать не надо. Это у тебя уже вошло в привычку. А вот держаться прямо очень полезно. И для тела, и для души. Ты — мое счастье и моя радость. Я тебя очень люблю. Твой отец.